Глава 12 мейсон сидел с одной стороны сетчатой перегородки в тюремной комнате для свиданий, а Орлен Дюваль с другой. «Я уверен, что полиция напичкала эту комнату микрофонами, так что следите за выражениями. Что вы им наговорили?» «Я рассказала все как есть. Давайте-ка пересядем поближе к краю. Пятый стул отсюда». мейсон поднялся, перешел а с другой стороны перегородки его маневр повторила Орлен Дюваль. Это перемещение, однако, не ускользнуло от бдительного ока надзирательницы. «Сидеть полагается здесь», — прогремела она. «Вам не дозволяется вставать и менять положение». Но она встала и перешла. «Ей тем более не дозволяется. Придется вернуться, где сидели. Но послушайте, я адвокат. И имею право совещаться с клиентом. И сказанное между нами не подлежит подслушиванию или разглашению. Я не хочу, чтобы наш разговор кто-то контролировал. Что это вы имеете в виду контролировал? Там под столом спрятан микрофон. С чего вы взяли? Я знаю. У меня с собой специальный детектор. А закон дает мне право беседовать с клиентом без посторонних ушей. Я требую соблюдения закона. Когда подслушивает полиция, беседа уже не может носить частный характер. А теперь я вас спрашиваю, готовы ли вы взять на себя ответственность и лишить адвоката законного права уединиться с клиентом? Но вы уже и так беседуете. Верно, беседуем. Тогда вернитесь на место. Мэйсон покачал головой. «Я сижу здесь, и мой клиент тоже будет сидеть здесь. Или же вы все-таки хотите взять на себя ответственность и применить к моему клиенту силу? Заставить ее уйти, прежде чем я успею хоть что-то сказать?» Надзирательница на мгновение задумалась, потом пожала плечами и уже уходя бросила. «Делайте, что хотите, но запомните, я свою обязанность выполнила». Я предлагала ей вернуться на место. Когда тюремная Матрона отошла на достаточное расстояние, мейсон сказал, «А сейчас выкладывайте, прямо и без утайки. Я обязан знать, с чем бороться». «Я боюсь, мистер мейсон боюсь, что безнадежно увязла». «Что заставляет вас так думать?» «Это какая-то одна длинная цепь совпадений и случайностей, и все против меня. Это кошмар, мистер мейсон. Прежде всего, советую вам не терять головы и присутствия духа. Давайте по порядку. Я пошла туда, чтобы повидаться с мистером Баллардом. Повидаться с Баллардом? В такой час? Да. Что вас к нему привело? Я обнаружила в трейлере потайную съемную панель, а за ней тайник, полный денег. Вы их сосчитали? Да. Сколько насчитали? Двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать пять долларов. Какого достоинства купюры? Разного. долларовые Одна. Пятисотенных сколько? Несколько штук. По сто долларов? Сотенных целая пачка. Были и другие? Да, десятки и двадцатки. И вы хотите убедить меня, что не подозревали об их существовании? «Клянусь, мистер мейсон, я и не думала!» «А что вы прятали в трейлере?» «Я заметил, что в идеал -трей трейлер-центре вы намеренно оставили внутри сумочку, чтобы потом туда вернуться и что-то проверить. Что вы там искали?» «Свой дневник». «И где же он был?» «Там, где никто и не думал бы его искать». «Это где же?» «Я бы не хотела раскрывать это место». «А что так?» «Потому что он все еще там» они найдут его?» «Нет, не найдут». «Где он лежит?» Последовал короткий вздох. «Внутри есть встроенный шкаф, как раз над колесами, и если заглянуть в него, то видно, что пол в шкафу прогибается внутрь, там, где в него входят колеса. Но колес, разумеется, не видно, все чисто. Два бугорка на полке внутри шкафа». «Хорошо, и что же?» «Отделка на полу деревянная, но я сразу же, как увидела, подумала». «Снизу-то там наверняка не дерево». Я подумала, что со стороны колес должна быть какая-то металлическая защита. Ведь грязь же летит, да и дерево гниет со временем. Мэйсон не перебивал. «Знаете, что я сделала? Выкрутила шурупы, и что вы думаете?» Под деревом оказался лист металла, выгнутый по форме колеса. Зазора между ним и полом практически не было». Но тонкая тетрадка в кожаном переплете уместилась, как там и была. Эта тетрадка и есть мой дневник. Что вы в него записывали? Все. Ну, например. Где я беру деньги и сколько? Я скурпулезно заносила туда каждый полученный мною доллар. И где же вы их брали? У Балларда. Вы с ума сошли? Она кивнула. «А почему он вдруг стал снабжать вас деньгами?» Он думал, что ему в конце концов удалось обнаружить, как именно было совершено похищение и кто за этим стоял. «Баллард хотел использовать меня в качестве наживки, чтобы заманить в капкан настоящего преступника». «Называл ли он имя этого преступника?» «Нет». «Или хотя бы как произошло похищение?» «Тоже нет». Орлен Дюваль отвела глаза. А вам не приходило в голову, что мистер Джордан Баллард мог быть тем самым человеком, который все это и провернул? Я так не думаю, мистер мейсон Почему? Он был так добр ко мне. Но, может быть, его мучила совесть? Нет, мистер мейсон Он человек честный и справедливый, и он заработал много денег, занимаясь перепродажей недвижимости и еще кое-чем. У него замечательная голова». «Острый финансовый ум, и это дело не давало ему покоя. Во что бы то ни стало, он хотел поймать похитителя и разоблачить». «Похитителя или похитителей?» «Похитителя». Он говорил об одном человеке. «Но все, тем не менее, выглядит так, — медленно как бы размышляя про себя сказал мейсон, что участвовали по меньшей мере двое. Я передаю вам только то, что он говорил». «Хорошо. Расскажите, что произошло. Вскоре после нашей с вами встречи в клубе я позвонила мистеру Балларду, чтобы сообщить, что мне для вас будут нужны деньги. В то время он снабжал меня ими в неограниченном количестве, говорил, чтобы с расходами я не считалась. А вам предложил послать по почте два банкнота в тысячу и в пятьсот долларов. Вам не кажется, что это довольно глупо пересылать таким образом крупные денежные купюры?» «Конечно, мне показалось». «Вы сказали об этом Балларду?» «Да». «И что же он?» Улыбнулся и добавил, что мы уже на финишной прямой, и что до поимки прикарманившего денежки мерзавца остались считанные дни. Он пообещал также, что отец мой обязательно выйдет на свободу, а мое доброе имя будет восстановлено, если я все сделаю так, как он велит. «Что еще?» Еще он упоминал про 15% награды тому, кто найдет деньги и 5000 долларов за информацию, которая приведет к аресту преступника или преступников. Но он сказал, что ему лично больше денег не надо, что мы с отцом могли бы оставить их все себе, и тогда отец получит возможность начать какое-нибудь дело. «Вы с вашим папочкой об этом говорили?» «Сообщали ему?» «В письмах нет». «Их просматривают». «Но в разговорах говорили?» «Да». «Итак, полторы тысячи долларов для задатка вы взяли у Балларда и послали их мне. Верно я вас понял?» «Да, все правильно. А вы разве их не получили?» «Как сказать? Как говорите, вы их переслали?» «Но, мистер мейсон арлен Дюваль взволнованно подалась вперед. Вы не могли их не получить». «Сначала я хотела отправить заказным, чтобы вручили лично в руки, но мистер Баллард настоял, чтобы они ушли обычной почтой, сказал, есть тому причины, что так необходимо. Я подумала, что это часть его плана». «Все ясно», — констатировал мейсон «А теперь ответьте, какие-нибудь другие деньги вы мне посылали?» «Другие деньги?» «Да, да», — девушка замотала головой. «Только не лгите». «Любая ваша ложь сейчас может заточить вас в тюрьму до конца жизни. Посылали ли вы мне еще деньги, еще полторы тысячи долларов?» «Еще полторы тысячи?» Мессон утвердительно кивнул. «О боже, но где бы я их взяла?» «Я подумал, что вы могли взять их из тайника в трейлере. Но я к тем деньгам даже не прикасалась. Не прикасалась в том смысле, что не брала. Да, я их пересчитала» но потом положила обратно и решила немедленно связаться с мистером Баллардом. Я не могла ему не сказать. «Вы знали, что за вами следят?» «Разумеется». «Как же вы выбрались?» «В гелиарах под кроватью имеется небольшая кладовка. Сделана почти незаметно, и дверца кладовки открывается наружу. То есть, если что-то нужно туда загрузить, то надо выйти и...» «А располагается эта дверца не с той стороны, где вход» а с противоположной. Получается, что двери всех трейлеров открываются на правую сторону, а дверцы кладовки на левую. Майсон внимательно слушал. «Я прекрасно знала, что за мной наблюдают, но под кроватью как раз ничего не было. Когда трейлер украли, то вычистили все, что можно. И вы использовали этот люк?» «Да». заполза под кровать, открыла люк, на животе сползла на землю, потом закрыла его и на цыпочках ушла в темноту. Трейлер был между мной и преследователями, а они следили за главной дверью. «Куда вы пошли?» Перешла поле для гольфа, добралась до станции техобслуживания, вызвала по телефону такси и поехала к мистеру Балларду, а у него были вы. «Откуда вы знаете?» «Я слышала ваши голоса». «Вы слышали и мой голос?» «Но разговаривали двое, мужчины». «Мой голос вы слышали?» «Но они сказали, что вы были там, и что об этом вопрос не стоит. Вот я и подумала...» «Говорили ли вы полиции, что слышали мой голос?» «Но это мог быть...» «Говорили ли вы полиции, что слышали мой голос?» «Отвечайте». «Да». «Хорошо. Что вы сделали?» «Я знала, что мистеру Балларду не понравилось бы, если бы я вошла к нему, когда он с кем-то беседовал». Поэтому я обошла дом сзади и стояла там, покуда вы не уехали. Я нашла там какой-то ящик, подставила его под кухонное окно и в этот момент услышала, как спереди перед домом завели автомобиль. Я подумала, что это вы, и что вы уехали. Забралась на ящик и заглянула в кухню. Я хотела постучать по стеклу, привлечь его внимание и спросить, могу ли я войти. Но мистер Баллард лежал на полу. «Минуточку, мисс Дюваль». «Давайте как можно точнее. Сколько времени прошло между тем моментом, когда вы услышали, как я завел автомобиль, и тем, когда вы встали на ящик и заглянули в кухню?» Я забралась на ящик сразу же, как только услышала, что двигатель заработал. «Продолжайте, пожалуйста». Мистер Баллард лежал как-то неестественно, уж очень неподвижный, а из-под тела у него текло что-то красное. «Ну а потом я увидела этот здоровенный кухонный нож в пене». «Все-таки сколько времени прошло от того момента, когда я предположительно уехал, и до того времени, когда вы встали на ящик и заглянули в окно?» «Ну, я думаю, что... не более...» «Вы знаете, полицейские спрашивали то же самое. Что вы им ответили?» «Я ответила, что прошла минута или полторы». А вы не думаете, что этот промежуток мог быть дольше? Нет, дольше не мог быть. Даже короче, пожалуй. Почему тогда вы сказали полиции, что минута или полторы, если полагаете, что на самом деле было меньше? Потому что вы мой адвокат, и вы меня защищаете, я не хотела вас подводить. Так сколько же в действительности прошло времени? Самое большее секунд тридцать. «Если он провожал вас до дверей, то у него не было бы времени ни на что другое, только вернуться обратно в кухню и все. Он проводил меня почти до самых дверей, точнее, до небольшого коридорчика перед входной дверью, а открыл я ее себе сам. В таком случае он едва-едва успел вернуться на кухню, потому что, если, конечно, вы после того, как вышли, не делали там чего-то еще, походили, может быть, посмотрели... «Находясь за домом, ваш голос я не слышала. Услышала только, как завелся мотор». «Ладно, допустим», — сказал мейсон «К этому еще вернемся. А говорили ли вы полиции о том, что это Баллардс там жалва с деньгами?» «Пока еще нет». намеренно сказать?» «Я боюсь, что мне придется. Меня приперли к стенке. Господин окружной прокурор считает, что это я убила, и предлагает договориться». «То есть как договориться?» «Он сказал, что если я дам показания, будто нашу с вами встречу в доме Балларда устроили вы, и что вы подавали мне сигнал, опуская и поднимая роликовую штору, то он позволит мне признать себя виновной в непредумышленном убийстве, и я пробуду за решеткой совсем недолго. Он также сказал, что знает, что вы опускали и поднимали шторку с целью подать мне сигнал, и что если я буду говорить правду, то отделаюсь пустяковым сроком». «Что вы ему ответили?» «Сказала, что хочу подумать». «А он?» «Он поторопил меня, сказал, чтобы я приняла решение как можно скорее». Мэйсон усмехнулся. «Ему хотелось, чтобы вы приняли решение до того, как переговорите со мной, не правда ли?» «Да, он подразумевал это. Он даже сказал, что вы меня отговорите». «Знаете же, мисс Дюваль...» Как только вы сделаете подобное заявление, он сможет привлечь меня к ответственности за лжесвидетельство, и это будет означать лишение права адвокатской практики с последующим отбыванием наказания за лжесвидетельство. Орлендьюальни весело опустила глаза. Понимаю, мистер Мейсон. А вам такое в голову не приходило? Я знала, что господину окружному прокурору очень и очень хочется, чтобы я подтвердила, будто вы мне сигналили. Он предлагает все, что угодно. Но он не сдержит своего обещания. Он, конечно, сведет дело к непредумышленному убийству. Это он выполнит. Но как только вы окажетесь в тюрьме, он забудет про вас и пальцем даже не пошевелит. Я думаю, вы правы, мистер мейсон. Но ведь это такая большая разница, непредумышленное убийство и... Глаза девушки наполнились слезами, она заплакала. И что? И убийство высшей категории, с отягчающими обстоятельствами и так далее. Как только представлю, что меня привязывают к холодному металлическому креслу что я слышу, как сосуд с кислотой падают шарики цианида, что становится трудно дышать. О, Господи! Я больше не выдержу!» «Забудьте об этом!» — резко оборвал ее мейсон «Они вас обрабатывают. Пытаются сломить». Орлен Дюваль вытерла слезы, но губы у нее дрожали. «Куда вы пошли после того, как поняли, что Баллард мертв?» Попыталась связаться с доктором Кандлером. «Вам удалось?» «Нет. Я звонила по городскому, под вымышленным именем, естественно. Вы его не застали?» «Нет. Его не было на месте. И сказали, что он вернется около полуночи. С кем вы разговаривали?» «С его медсестрой». «Розой Трейвис?» «Да». «Она вам нравится?» «Я ее ненавижу, и она меня тоже терпеть не может». «Поняла ли она, кто звонит?» «Не думаю». Я изменила голос и представилась пациенткой. Сказала, что доктор Канглер просил обязательно позвонить, если появятся определенные симптомы. И, в общем, сказала, что он мне обязательно нужен. «Вы звонили ему в офис или на дом?» «На квартиру. Он снимает специальную квартиру, куда сажает на ночь медсестру, и она отфильтровывает ненужных пациентов. Домой ему звонить нельзя. Он даже не дал вам свой незарегистрированный домашний номер?» «Нет, хотел, но не смог». «Почему?» «Сказал, что этот номер известен только его личной медсестре. Так якобы нужно для дела. «Значит, с доктором Кандлером вам связаться не удалось?» «Нет». «Где вас схватила полиция?» «На квартире у подруги. Я пережидала там, чтобы дозвониться до доктора Кандлера». «Вы ему доверяете?» «Абсолютно. Жизнь бы ему доверила». Но, тем не менее, скрыли от него тот факт, что получали деньги от Балларда. Он знал, что кто-то меня финансирует, но кто конкретно, я не говорила, вот и все. Почему? Потому что не доверяете? Нет, мистер мейсон, я пообещала. Дала мистеру Балларду клятву, что никто не узнает. Правда, я видела, что доктора Кандлера это раздражает, и он не подозревал, нет. Но порой бывал страшно недоволен. Я никак не могла избавиться от мысли, что он подумает обо мне, если со мной что-то случится, а он так и не узнает, откуда поступали деньги. И, конечно же, я никогда не забывала об отце. Предположим, что кто-то бы вдруг меня убил или я внезапно умерла. чтобы тогда все подумали? А то, что деньги мне на трейлер дал он, мой папа. И вот тогда я решила вести дневник, куда записывала в мельчайших подробностях, что и как. «А вот о дневнике я доктору Кандлеру сказала, описала ему, куда пойти и где искать». мейсон слегка нахмурился. «Вы сказали ему, куда спрятали дневник?» «Конечно, ведь кто ты же должен был знать. Умри я, и что тогда? Не для того я его писала, чтобы сгноить, никому не показывая». «Ну что ж, пока достаточно», — вздохнул мейсон «Вас сейчас пригласят на предварительное слушание» и вам всячески дадут понять, что у них имеются все возможные основания обвинить вас в преднамеренном убийстве с отягчающими вину обстоятельствами. Но если вы предадите меня, покажете что-то, что они просят, но чего вы не видели, то в этом случае они могут квалифицировать убийство как непредумышленное. А если нет? Если нет, и если, разумеется, все, что вы только что мне рассказали, правда, тогда я постараюсь вас вытащить. «Но если окажется, что вы мне солгали, я оставляю за собой право в любой момент столкнуть вас за борт. Об этом я говорил с самого начала и повторяю теперь. Это что касается денег. А что касается убийства, то раз уж я взялся представлять вас, то доведу дело до конца». Орлень Дюваль что-то прикидывала в уме. «А каковы мои шансы, мистер мейсон «В данный момент не очень хорошие». «Двадцать пять из ста?» «Пока еще нет». «Десять и ста?» «Остановимся на пяти, так будет честнее». «Но вы вынуждаете меня всерьез обдумать их предложения?» «Нет, мисс Дюваль, я всего-навсего пытаюсь выяснить, какую игру вы ведете». Девушка зарыдала, плечи у нее затряслись. «Я всегда, всегда играю честно». «Не хочу ничего вам внушать». «Делайте, что сочтете нужным, что, по вашему мнению, лучше отвечает вашим интересам». мейсон встал со стула, кивнул надзирательнице, что беседа окончена, и вышел. Покинув здание тюрьмы, он сел в машину и поехал к себе домой. Телефон зазвонил, когда он еще стоял в прихожей. Номер знали только Делла Стрит и Пол Дрейк. Поэтому мейсон поспешно прошел в комнату и взял трубку. «Слушаю, Пол, это ты?» «Я мой дорогой Холмс». «Надеюсь, на пенсию пока не собрался?» «Что у тебя опять?» «Сегодняшний день оказался не такой уж и плохой, Перри». «Да ну, по мне так хуже не бывает. Все вверх тормашками. Но если и завтра...» «Ты поговорил с клиенткой?» «Да, поговорил». «Как она?» «Плохо, Пол. Рассказала полиции все, что не следовало. Если их припрет...» Они ее не пощадят, постараются навесить убийство высшей категории. «И ничто их не остановит? Почему ты сказал, если их припрет?» «Потому что Гамильтон Бергер предложил ей сделку. Смягчить убийство до да непредумышленного в обмен на заявление, что я опускал и поднимал шторку в доме Балларда для того, чтобы подать ей сигнал. Как это отразится на тебе?» «Статья за лжесвидетельство и тюремное заключение». «Но я так просто не сдамся. Я заставлю их попрыгать на сковородке». «Как?» «Подведу к тому, что Орлен признается, чего они от нее хотели – снизить наказание в обмен на нужное заявление. Я выставлю Гамильтона Бергера в таком свете, что всем станет ясно». Этот многими уважаемый прокурор готов посмотреть сквозь пальцы даже на первостепенное умышленное убийство, только бы засадить меня, лишив при этом адвокатского звания. И ты мог бы доказать? Я бы вытащил Бергера к свидетельской стойке, а уж тут ты меня знаешь. Если такое произойдет, я ему просто-напросто не оставлю выбора. Либо он вынужден будет признаться, либо начнет врать». При условии, конечно, что девушка сказала правду. Но подумай сам, Пол. У них на руках почти классическое заранее спланированное убийство со всеми отягчающими обстоятельствами. И если они сведут его до непредумышленного, то никакого другого подтверждения ее рассказа мне и не нужно. «Ну ладно, Перри, а теперь послушай хорошие новости. Пари за тобой. Я проиграл тебе 10 долларов». «Какие 10 долларов Те что ты поставил на список номеров на листке у секкита, если они окажутся номерами банкнотов из числа похищенных Мейсон перехватил трубку в другую руку. Что? Что ты сейчас сказал? Я говорил о списке номеров. Откуда ты это узнал Когда мне позвонил Харви Найлс, я рассказал про пленку про нашу пленку Налс готов биться об заклад что пленка была в порядке и что фотограф испортил ее у себя в лаборатории. Случайно или нет, неизвестно, но Найлз уверен, что нет. По его словам, кто-то знал, куда мы поехали, и фотографа купили. «А ты что думаешь?» «Не знаю, Перри, но дело в том, что Харви вспомнил о последнем кадре на своей предыдущей пленке. Помнишь? Ты держал листок в руке, он один раз щелкнул, и пленка кончилась». Он стал менять кассеты и тебе уже отдал не старую пленку, а новую. Короче, вернувшись к себе в лабораторию, он эту свою пленку сразу же проявил, и все получилось. Представляешь, 36 кадров и ни одного не испорчено. Картинки хоть сейчас на выставку. Томас Говард Цеккет Прим на пляже в компании «Соблазнительные Афродиты». Есть как они обнимаются, целуются, и даже то, как он ее обнял в последний раз, когда увидел, что мы приближаемся, и принял нас за полицейских. Тебе тогда показалось, что он засунул ей что-то в купальник? И ты был прав, черт подери. У Найлза это все заснято, и если увеличить как следует, то можно различить в руке Секкета, в той, которой он ее обнял сзади, что-то белое. Он что-то определенно ей засунул». Различить нетрудно, потому что там голая спина и ничего больше. Купальник почти отсутствует. Вырез от плечи до самой... Ну, ты понимаешь. И видно, как он что-то ей кладет? То-то и оно. И видно все номера на последнем кадре? Да, Перри. Ты их проверил? Само собой. И все номера, опубликованные в газете, есть в этом списке на листке Секкета. Значит, листок настоящий. «Получается, что так». «Но как Сэккет его достал? Ничего не понимаю». «В том-то и вопрос, Перри. Сейчас ты можешь поставить всю полицейскую службу с ног на голову, если сообщишь им, что у Сэккета был этот список». Мэйсон немного помолчал. «Слушай, Пол, я попрошу тебя вот о чем. Закажи Найлзу сделать с десяток фотографий 11 на 14». А пленку пусть упакует в конверт и спрячет где-нибудь в надежном месте. И фотографии надо положить туда, где бы никто не достал. Никто, слышишь? «Как ты думаешь их использовать?» – спросил Дрейк. «Как? Не знаю. Провалиться мне на этом месте, если знаю. Но это мой единственный козырь». «Ну что ж, Перри, я искренне желаю, чтобы это был туз».